Глава шестая. Желание барона Гордения не принимала в расчет, ведь он ей не нравится. У нее было ощущение, что он в глубине души смеется над всем, что она говорит. Она испытывала отвращение к его манере брать ее за руку и делать грубые комплименты, в которых чувствовалась явная неискренность. Однако не вызывало сомнений то, что тете Лили он очень нравится. Когда бы он ни приехал, она всегда радовалась. И радостно, как девушка бежала ему навстречу. Она соглашалась со всеми его высказываниями и все время как-то странно заглядывала ему в глаза, иначе гордение выразиться не могла. Конечно, говорила себе Гордения, тетя Лили старая, но может же она испытывать дружеские чувства по отношению к мужчине. И это не считается легкомысленным или предосудительным, как в юности. И в то же время казалось необычным, что барон ведет себя так свободно в доме ее тетушки. Например, вечером Гордения не могла избавиться от ощущения, что он чувствует себя здесь хозяином. Все началось, когда Гордыня спустилась к обеду, одетой в новое платье, доставленное от ворта. Его принесли точно в назначенное время, за час до обеда. Гордыня беспокоилась, что платье запоздает, ей нечего будет надеть и придется сидеть в спальне. Когда же, наконец, к ее неописуемому восторгу, Жанна внесла коробку, Гордыня вздохнула с облегчением. «Боже мой!» «Оно прекрасно!» — воскликнула Жанна, когда развернула бумагу, и ее глазам предстало воздушное облако из белого шифона, искусно расшитое бриллиантовыми подвесками. Девушки разложили платье на кровати. Какое-то время Гордения не могла шевельнуться от восхищения. Внезапно, мысли, что сотая часть денег, заплаченных за платье, могла бы кардинально изменить их нищенское существование в течение последних нескольких месяцев. Когда ей с таким огромным трудом удавалось находить деньги на продукты для матери, ее охватили угрызения совести. Однако она не ожесточилась на тетушку. Она прекрасно понимала, что тетя Лили совершенно забыла обо всех их трудностях, она даже не имела ни малейшего представления о них. Гордыня чувствовала себя виноватой, что на ее туалеты потрачены такие деньги. Но о чем же печалиться? Конечно же, мама была бы вне себя от радости, если бы знала, что ее дочь в Париже, что она может носить такие восхитительные платья, и в то же время Гордыня не могла избавиться от ощущения, что мама была бы несколько удивлена, если бы ей рассказали об образе жизни тети Лили. Но сознание того, что ей надо одеваться к обеду, отвлекло горденью от грустных мыслей. Жанна убрала ей волосы, и теперь она совсем не походила на ту девушку в выношенном платье, которая выехала из Лондона. Жанна выполняла указания тети Лили, которая, в свою очередь, была проинструктирована самим месье Вортом о том, как следует укладывать волосы. Вместо того, чтобы накрутить их, и подобрать наверх в стиль веселой вдовы, модным в то время, их собрали в тугой узел, и они мягкими волнами сходились на затылке. Прическа была необычной и придавала Гордене юный вид. Горденья размышляла, не будет ли она выглядеть странной и старомодной. Но когда она, наконец, оделась Оказалось, что платье наилучшим образом подчеркивает совершенную линию груди и тонкую талию. Мсье Ворд знал, что делает. Она была сама юность, легкое эфемерное создание. И в то же время в ее облике звучал неуловимый вызов. Изумительно, молодь, Мозель бормотала по-французски Жанна, и Горде не понимала, что это не лесть. Сегодня вечером... «Все мужчины будут смотреть только на вас», — продолжала горничная. «Боюсь, я никого не знаю», — проговорила Горденья. «Ничего страшного. Очень скоро они сами вам представятся», — сказала Жанна, искоса посмотрев на Горденью. «Наверняка тетушка познакомит меня с теми, с кем считает нужным», — заметила Горденья, всем своим видом выражая неудовольствие словами Жанны которые, по ее мнению, иначе как дерзостью назвать было нельзя. «Большинство и не подумает дожидаться», — упрямо продолжала горничная. Гордыня повернулась перед высоким вращающимся зеркалом в раме красного дерева. Ее окружало таинственное мерцание украшавших платье бриллиантов. Казалось, она вся покрыта росой. Она очень медленно спускалась по лестнице, направляясь в маленькую гостиную на первом этаже, где тетушка планировала принимать приглашенных на обед гостей. Уже на последней ступеньке она увидела, что дверь в гостиную открыта и услышала голоса. Не вызывало сомнений, кто разговаривал. Низкий гортанный голос барона исключал всякие другие предположения. «Это смешно», — услышала горденья. «Ты же не допускаешь, что этот ребенок может изменить всю твою жизнь?» «Не всю, Генрих», — отвечала тетя Лили. «Я просто хочу сказать, что мы должны быть немного осторожнее. Она очень молода». «Слишком молода», — говорил барон. «Если хочешь знать мое мнение, ее следует убрать отсюда». «Нет, Генрих». Я не могу этого сделать. Я любила свою сестру, и девочка приехала именно ко мне. Я не могу выгнать ее. Прекрасно, тогда и придется смириться с тем, что есть. Больше никаких приемов, подобных этому, иначе, предупреждаю тебя, ноги моей здесь не будет сегодня вечером. Прости меня, Генрих, прости меня. В голосе тетушки слышались слезы. И тут только Горденья сообразила, что она невольно подслушивает их разговор. Осторожно, надеясь, что никто не заметил, как она спускалась по лестнице, Гордыня сбежала на второй этаж и остановилась, дрожа всем телом. Что значит весь этот разговор? Что она разрушает? Почему барон недоволен ее приездом? Какое право он имеет вмешиваться? Он казался таким довольным, когда приехал в пять часов и поднялся, как и вчера вечером, в будуар тети Лили. О чем они говорили? И почему сегодня он приехал так рано и собирается вернуться к обеду? На все эти вопросы Гордене ответить не могла. Она вспомнила, что уже почти восемь, и начала опять спускаться вниз, изо всех сил стараясь взять себя в руки и добиться того, чтобы волнение и замешательство не отразились на ее лице. К счастью, к тому времени, когда она добралась до гостиной, там уже сидели гости. У нее уже не было возможности говорить о чем-либо, кроме как слушать восклицания тети Лили по поводу ее платья. — Она очаровательна, не правда ли, барон? — с мольбой в голосе обратилась к нему тетушка, и Горденя заметила, что та обращается к нему в официальной форме, тогда как наедине она обращалась к нему по имени. — Да, действительно очаровательно, — согласился барон, — на его губах появилась одна из его хитрых улыбок, и Горденни сразу захотелось швырнуть его слова ему в физиономию. Появлялись новые гости. Это все были молодые щеголи, главным образом англичане. Среди них было несколько французов. Один очень оживленный итальянец, который, как узнала Гордене, только недавно приехал работать в итальянское посольство. Дамы производили очень странное впечатление. Почти все они были в годах тети Лили. Те же немногие, кто был помоложе, казалось, приклеились к мужчинам, с которыми пришли, и не имели ни малейшего желания разговаривать с кем-либо еще. Барон, вынужденный сопровождать в столовую даму возрасте тети Лили, хмурился, и когда все гости подошли к столу, Горденни заметила, что тетя Лили слишком оживленно разговаривает и всячески пытается притворяться веселой и беззаботной. Однако прошло некоторое время, прежде чем горденье, занятая созерцанием обеденного стола с золотой столовой посудой и восхищением пурпурными орхидеями, щедрой рукой рассыпанными между блюдами и преисполненное благоговейного страха перед тем, что ей впервые в жизни предстояло есть в серебряной тарелки, смогла еще раз посмотреть по сторонам. Когда же она наконец огляделась, то увидел, что лицо барона все еще сохраняет недовольное выражение, а остальные же гости веселятся вовсю. Казалось, мужчины в жестких стоячих белых воротничках, фраках и со вставленными в петлицы красными гвоздиками, которыми щеголяли только англичане, чувствуют себя довольно свободно. Дамы мы смеялись громко и, по мнению Гордене, очень шумно. Она не могла представить, чтобы ее мама или кто-нибудь из ее подруг вдруг, подобно этим дамам, взорвались бы хохотом при какой-то шутке, столь фривольно закидывая при этом голову или наклоняясь вперед и ставя локти на стол, отчего слишком сильно обнажалась их белоснежная грудь. Но ведь почти все женщины были француженки, и это в большой степени убеждало себя Гордене объясняла их поведение. С одной стороны от нее сидел пожилой мужчина с другой молодой итальянец из посольства. У пожилого соседа, очевидно, не было намерения разговаривать с Горденей до тех пор, пока он не наестся и не напьется. Она предприняла несколько пробных попыток завести с ним беседу, в ответ на которую получила не членораздельное нычание или односложные высказывания. «Он груб», — подумала она. По всей видимости, он считал, что она ничего собой не представляет, да и не намеревался прилагать усилия, чтобы что-то о ней выяснить. Итальянец же весь светился улыбкой и трещал безумно. «Вы красивы, очень красивы», — говорил он Горденни. «Я не ожидал встретить такую красавицу в Париже. Шик, элегантность. «В этом француженкам не откажешь, но чтобы быть так божественно красивой!» гордыня засмеялась. «Я думаю, вы здесь совсем недавно», — заметила она. «Уверена, в Париже есть масса девушек, которым через неделю вы скажете те же слова». Он покачал головой. «Француженки принадлежат к той же ветви, что и итальянки», — не согласился он. Они темноволосы, очень привлекательны, иногда встречаются такие, которых по красоте можно сравнить с Мадонной. Но вы блондинка в белом платье, вы сам ангел. Гордыня опять засмеялась. Она не могла относиться к этому молодому человеку серьезно, но и не чувствовала смущения. Он забавлял ее. В настоящий момент у меня нет ни малейшего желания быть ангелом. — проговорила она. — Я хочу наслаждаться Парижем. Я хочу весь его осмотреть, красивые здания, сену, парки и все места, где люди веселятся. — Вы позволите мне сопровождать вас? — спросил итальянец. — Вам придется разговаривать об этом с моей тетушкой, — объяснила ему гордение и заметила в его глазах удивление. — Разве вы не можете ходить, куда вам хочется, — «Делать, что вам хочется?» — поинтересовался он. «Только с разрешения моей тетушки!» — воскликнула Горденни. «Вы понимаете, я живу у нее, мои родители умерли, и она очень строга в отношении того, что мне делать и куда ходить». Теперь выражение полного изумления на лице итальянца не вызывало сомнений. «Я не понимаю», — сказал он. «Но я поговорю с вашей тетушкой». «Она действительно ваша тетушка?» «Конечно», — ответила Гордения. «Кем же еще она может быть?» Итальянец не ответил, но у нее возникло впечатление, что если бы он захотел, он рассказал бы ей, что имел в виду. Обед подходил к концу, гости шумели все больше и больше, Лакеи в пышных ливреях и на пудренных париках внимательно следили за тем, чтобы фужеры всегда были наполнены. Барон начал, наконец, оттаивать. Он поднял свой фужер и обратился к гостям. «За здоровье нашей очаровательной хозяйки!» — произнес он. «Думаю, все этот тост поддержат джентльмены». Джентльмены, к которым обращался барон, поднялись, на нетвердых ногах. «За герцогиню! Да благословит ее Господь!» нестройно пропели они и залпом выпили пенившееся в фужерах вино. «Спасибо!» — улыбнулась тетя Лили. Гордей не заметила, что сейчас, покраснев, она выглядела моложе и действительно очень красивой. «Спасибо!» — надеюсь. Вы все сегодня от души веселитесь. Еще много моих друзей приедут попозже, и, думаю, те, кто не заинтересуется игрой в карты, будут танцевать. Моя племянница молода, я знаю, что ей понравится музыка оркестра Вентуры». При этих словах тетя Лили поднялась и проследила за тем, чтобы дамы вышли из столовой. Уже уходя, Горде услышала, как ее неприветливый сосед справа пробормотал. Надо же оркестр Вентуры. Высоко замахнулась, правда? Я думал, он играет только для королевских особ и в посольство. Проходящая мимо дама тоже услышала его слова. Она остановилась, наклонилась к нему и проговорила в самое ухо Чем вы недовольны? Разве вы не слышали, что Лели де Мобильон известна как Парижская королева полусвета? Пожилой мужчина хихикнул, и гордыней его смех показался недобрым. Но ей нечего было сказать, да к тому же она не совсем поняла, что имела в виду та женщина. Тетушка уже была около двери, за ней толпой следовали дамы, и только одна из них оставалась сидеть на другом конце стола. Прежде чем встать, она вытянула длинную белую руку, Взяла за подбородок сидящего рядом с ней мужчину, притянула его к себе и страстно поцеловала в губы. Гордыня замерла от изумления. Она никогда не могла представить, чтобы дама позволила себе такое на обеде или в любом другом общественном месте. Красивого молодого человека, развалившегося на стуле, поцелуй, казалось, ничуть не смутил. Он просто шлепнул женщину по попке, когда та, вихляя бедрами, прошла мимо него. Горденья заметила, что ее огненно-красное платье имело очень откровенный вырез, как спереди, так и сзади. Что сказала бы мама? В который раз задала она себе все тот же вопрос — следуя за дамами наверх, в спальне, немного тревожись по поводу того, что они могут сказать или сделать. Но тетя Лили не дала ей возможности завести с кем-либо из них разговор. — Горденья, иди в свою комнату и приведи себя в порядок, — жестко сказала она, — а потом, когда будешь готова, приди ко мне. Гордении ничего не оставалось, как подчиниться. Мужчины задержались в столовой ненадолго, как раз настолько, насколько задерживался ее отец, когда они дома устраивали приемы. И вскоре большая гостиная стала наполняться гостями, которые поприветствовал тетю Лили и, пожав ей руку, мигом кидались, как казалось, гордене, к покрытым зеленым сукном столам. В нише тихо наигрывал оркестр. Зал, к удивлению Горденни, полностью преобразился за то время, что прошло с полудня. Везде были свежие цветы, стены украшали огромные гирлянды, а по потолку, подобно звездочкам, были разбросаны крохотные огоньки, что делало атмосферу таинственной и романтичной. Но, по-видимому, никого не интересовало убранство гостиной, и никто не слушал изумительный груз скрипов. Горденни была уверена, что итальянец собирается пригласить ее на танец, но к тому времени, когда она из спальни спустилась вниз, он уже шептался в углу с очень симпатичной женщиной, приехавшей уже после обеда. Она была одета в обтягивающее ее, как перчатка, платье, сделанное из тончайшей, подобной паутинки черной ткани, волосы ее украшал бриллиантовый эгрет. «Стой рядом со мной и помогай принимать гостей», — сказала тетя Лили. Однако она не часто утруждала себя тем, чтобы представлять вновь прибывших. Просто махала рукой по направлению к горным столам или к длинной, заставленной бутылками с шампанскими и вазочками с икрой стойке, расположенной в дальнем конце зала. Наконец, когда гордение стало казаться, что прошла уже целая вечность, Она увидела знакомое лицо и поняла, что по лестнице поднимается лорд Харткорт, которого сопровождает его кузен Дэртрам Каннингем. При виде их она очень обрадовалась. Это ведь единственные среди гостей люди, с которыми она хоть немного знакома. К тому же, как всякой женщине, ей хотелось предстать перед ними в новом платье. Тетя Лили протянула к ним затянутые в белые перчатки руки. О, лорд Харткорт, я так счастлива видеть вас. Я так огорчилась из-за того, что вы не приехали сегодня к нам на чай. Я тоже расстроился, ответил лорд Харткорт. Но как я сообщил вам в записке, которую надеюсь вы получили, у меня были дела, я не мог уехать из посольства. Вы слишком серьезно воспринимаете жизнь, — улыбнулась тетя Лили. — Как вы поживаете, господин Каннингем? Очень мило с вашей стороны, что вы приехали. Она коснулась руки Бертрама и быстро заговорила, заметив, что лорд Харткорт пожимает руку Гордени. Горденни так добра, она помогла мне принимать гостей. Потанцуйте с ней, лорд Харткорт. Вентура никогда не простит мне, если не найдется ни одного почитателя его музыки. — А вы, господин Каннингем, будьте так любезны, принесите мне что-нибудь выпить. У меня пересохло в горле. Мужчинам больше ничего не оставалось, как только следовать указаниям тети Лили. — Конечно, давайте потанцуем, — серьезным видом обратился к гордене лорд Харткорт когда хозяйка в сопровождении Берти Каннингема направилась к стойке в конце гостиной. Лорд Харткорт положил руку Гордении на талию и несколько беспокойно проговорила. — Надеюсь, я не буду наступать вам на ноги. Мама учила меня, но мне редко удавалось танцевать с мужчинами. Вы должны извинить меня, если я окажусь неуклюжей. — Уверен, с вами ничего подобного не случится, — галантно заметил лорд Харткорт. Она обнаружила, что он прав. Так как он танцевал просто без всякой претенциозности, она с легкостью успевала за ним, и они плавно в такт музыки скользили по залу. — Какой замечательный оркестр! — воскликнула Горденья. Никогда бы не подумала, что танцевальная музыка может быть столь прекрасна. Они сделали несколько кругов по залу, когда лорд Харткорт предложил. Здесь жарко, не так ли? Аромат святого дурманивает. Почему бы нам не выйти на балкон? — Да, конечно, — согласилась Гордене, бросая взгляд на высокие открытые стеклянные двери, ведущие на широкий балкон, который тянулся вдоль всего дома. Они вышли на воздух. Дул слабый ветерок, и лорд Харткорт подставил ему разгоряченное лицо. «Так лучше», — заметил он. «У французов в домах всегда очень жарко». «Но тетя Лили Англичанка запротестовала Горденья. «Ах да», — воскликнул лорд Харткорт. «Боюсь, забываю я об этом и всегда считаю француженкой, потому что у нее французский титул». «Конечно», — сказала Горденея. Она положила руки в перчатках на перила и, склонив голову, смотрела в сад. Ветер слегка шевелил листья деревьев, за которыми она могла видеть огни города. «Ну как? Вам здесь нравится?» — поинтересовался лорд Харпкорт. «Мне очень интересно. Все оказалось совсем другим по сравнению с тем, что я ожидала». — искренне ответила Горденни. — Вы сами выглядите по-другому, — заметил лорд Харткорт, облокачиваясь на перила и глядя на нее. — Дело, наверное, в вашем платье. Оно очень не похоже на то, в котором вы приехали. — Тетя Лили была так добра, — объяснила ему Горденни. — Она повела меня к Ворту. — Да, я слышал об этом, — проговорил лорд Харткорт. Удивительно, он шил его за двадцать часа, продолжала Гордени. С трудом верится правда. Вы, возможно, понравились ему, предположил лорд Харткорт. Говорят, месье Ворд никогда ни для кого не будет спешить, пока кто-нибудь ему не понравится и он не удостоверится, что этот человек сделает часть его творением. Гордени с улыбкой посмотрела на него. «А я делаю им честь?» — спросила она. Эти слова сопровождались легким кокетством. Наблюдая за дамами во время обеда, Гордыня почувствовала, что ее чопорность и серьезность совершенно не соответствуют царившей на приеме атмосфере. «Вы очаровательны», — ответил лорд Харткорт. «Вы будете любезны с господином Каннингемом? Гордения ожидала от него совсем не таких слов. Она растерянно посмотрела на него. — Любезно с господином Каннингемом? — переспросила она. — Я не очень понимаю, что вы имеете в виду. — Думаю, вы все понимаете, — ответил лорд Харткорт. Но ваша тетушка решительно настроена держать его подальше от вас. Тетя Лили не разрешила мне одной отправляться с ним кататься, — проговорила Гордени. Она объяснила мне, что так не делают. Наверное, я виновата, что сама предложила, но мне казалось, что в Париже все по-другому, совсем не так, как принято в Англии.